Глава шестая. Духовность. В этой главе мы поговорим о трепете и вдохновении, которые приходят к нам с развитием нашей духовной сферы. Важные вопросы. Что такое духовность для вас? Как вы относитесь к ней? Когда вы чувствуете себя на связи с человечеством, нашей планетой и Вселенной? Что вызывает в вас трепет? Благодаря чему вы чувствуете безмятежность? Что дает вам ощущение смысла и цели? Какие переживания и убеждения помогают вам чувствовать себя действительно живым? Что приносит вам покой и умиротворение? Практикуете ли вы какие-либо ритуалы, которые связывают вас с чем-то большим, чем вы? Если да, то какие? Как они вас поддерживают? Что бы вы хотели изменить в отношениях со своим духовным «я»? Создание питающих отношений с нашим духовным «я» — это разрешение себе проявлять и чувствовать свой трепет, проявлять любопытство к своим высшим потребностям и быть на связи с чем-то большим, чем мы сами. Духовность имеет множество значений и может быть разной для каждого из нас. Самое значимое в создании любви к своему духовному «я» — это позволение себе изучать свои отношения с чем-то большим, с чем-то, что находится за пределами нас. Это разрешение себе видеть, как эта связь может влиять на нас и нашу жизнь. Духовность тесно связана с загадками, с вопросами, на которые нет ответов, с трепетом волнением с тем, что значит быть человеком в этом мире, каждую секунду своей жизни и ощущением связи с другими, с этой планетой и высшей силой, что бы вы ни вкладывали в это понятие. И несмотря на то, что понятие духовности различно для каждого из нас, создание намеренной связи и наполнение этой связи собой, своими чувствами, мыслями и действиями, может дать каждому из нас ежедневный вдохновляющий опыт. Опыт быть человеком во всех самых красивых смыслах. Это магия любви к себе в чистом виде. Это магия связи с самим собой и этим миром. Как выглядят здоровые отношения со своим духовным «я»? Вы выделяете время для тишины и безмятежности каждый день. Вы открываете широкую картину происходящего и глубинные смыслы. Вы замечаете маленькие удивительные вещи. Вы ищете и видите трепет и волнение. Вы задаете вопросы с любопытством и открытостью. Вы создаете связь с чем-то большим. Вы проводите время на природе. Вы видите и принимаете загадки существования. Вы практикуете благодарность. Вы исследуете свой внутренний мир. Вы знаете, какие ритуалы и практики отзываются в вас и вовлечены в них. Вы знаете, кто восхищает вас и учитесь у них духовному росту. Вы замечаете, что приносит вам покой и согласие с миром и с самим собой. Все это требует от нас нашего присутствия в наших же жизнях. Все это требует от нас времени. Все это требует от нас желания посвятить себя духовному поиску. Все это требует от нас отваги и мужества, ведь это встреча с неизвестным и необъятным. Создание любви к своему духовному «я» — это погружение себя в любопытство. Это возможность прислушаться к своим влечениям, страстям, к вопросам и загадкам. Это погружение в свою человечность. Связь с тем, что привносит в нашу жизнь трепет и волнение, позволяет нам помнить, насколько все мы связаны друг с другом и с миром вокруг нас. Позволяет нам помнить, что есть так много всего за пределами нашего восприятия, что жизнь загадочна и удивительна, что жизнь — это дар, и только нам решать, что делать с этим даром. Духовность и духовные практики дают нам новые объективы для взгляда на этот мир. Духовный поиск позволяет нам в полной мере проявлять себя и строить свою жизнь в согласии с собой и со всем своим существом. Духовность — это история о внутреннем понимании. Открывая создавая отношения со своим духовным «я», мы дарим себе возможность глубинного понимания себя, возможность нахождения смысла, своего уникального смысла этой жизни, возможность создавать и ставить цели в согласии с собой. Возможность обогащать своё существование вдохновением и драйвом. Любовь к своему духовному «я» — это проведение времени на природе, замечать удивительное в каждом дне, создавать связь с чем-то большим, чем вы, изучение своего происхождения, изучение истории человечества, видеть загадки мироздания, задавать вопросы, делать паузы в радостные моменты, делать вещи, которые позволяют вам чувствовать себя живым, ловить трепет и волнение, ставить приоритет и видеть красоту этого мира, исследовать свои ценности, изучать мифы и легенды, изучать себя, учиться мудрости у тех, кто вдохновляет вас, быть благодарным. Создавать питающие отношения со своим духовным «я» значит отмечать и добавлять в свою жизнь любую деятельность, которая помогает нам находить и развивать чувство связи с высшей силой и более глубоким смыслом нашей жизни. Я не говорю сейчас о религии. Я говорю о ваших ценностных ориентирах и взглядах на этот мир, о вашей внутренней философии, о вашей благодарности за эту жизнь аффирмации для создания любви к своему духовному «я». Я разрешаю себе определять свою связь с высшей силой. Я разрешаю себе задавать вопросы и не получать ответов. Я чувствую себя частью чего-то большего. Я разрешаю себе чувствовать трепет. Я чувствую себя любимым этим миром. Я ощущаю свою связь с высшей силой. Я позволяю чему-то большему направлять меня. Я ощущаю свободу. Связь с высшей силой дарит мне покой и вдохновение. Моя духовная сфера заслуживает моего внимания. Я разрешаю себе выбирать взгляды, отличные от других. Я вижу свой духовный путь. Я благодарен. Есть множество духовных путей. У нас есть голод, ведущий нас к связи с чем-то большим. У каждого из нас есть возможность искать и находить то, что кажется правильным, возможность видеть смысл и лучше понимать этот мир. Некоторые из нас идут по четко выверенному пути и не испытывают сомнений. Другие, учась чему-то, открывая для себя непознанные ранее грани, начинают искать что-то новое, то, что резонирует с их ценностями. Обычно мы не думаем о высшей силе, тогда, когда всё вокруг спокойно и идёт своим чередом. Но когда мы попадаем в эпицентр шторма, мы начинаем кричать от боли и смятения. Независимо от того, где мы находимся на своём пути, наша душа нуждается в любви, как и наше тело. Ведь все эти грани являются частью нас. Идеи проявления любви к своему духовному «я». Медитируйте в течение 10 минут. Будьте здесь и сейчас. Разрешите вашим мыслям окутать вас и отпустите их. Идите на прогулку в парк, созерцайте природу, сосредоточьтесь на текстурах, запахах, движениях. Проявите добро в любом действии. Посетите духовную службу. За 10 минут до сна делайте список благодарности сегодняшнему дню. Спросите себя, кому и чему вы благодарны сегодня. Попробуйте базовый курс йоги. Работа с зеркалом. Я верю интуиции, доверяю своему пути и принимаю ответственность за свои решения, зная, что они поддерживают мой духовный рост. Я источник правды и любви. Понаблюдайте за восходом или закатом, проведите время у себя дома, прочитайте духовный текст, прочитайте миф о чем-либо, используйте эфирные масла — ладан, лаванда. Сделайте глубокий вдох и настройтесь на свое высшее «Я», на ту часть вас, которая всегда связана с высшей силой, и спросите себя, что мне сегодня нужно, кем я хочу быть. доверьтесь тому, что приходит к вам через слово, картинку, чувство или знание. Нежное напоминание. У всех нас есть своя история. В ней есть главы, которыми мы гордимся. В ней есть моменты нашей жизни, в которых мы чувствовали себя безудержно прекрасно. В ней есть счастливые части, которые мы перечитываем с удовольствием и улыбкой. И также в ней есть те главы, о которых мы не любим вспоминать, о тех моментах, которые причиняли нам сильную боль, о тех проблемах, которые было сложно или невозможно преодолеть. Нам кажется, что для таких трудных глав нелегко найти слова. Нам и не хочется находить эти слова, ведь воспоминания о временах сомнений, горя и борьбы отталкивают нас. И может показаться, что их вообще проще пропустить, но... Я хочу напомнить вам. Для того, чтобы история имела смысл, каждая строка должна быть прочитана, несмотря на любые трудности. Ведь порой в этих строках скрывается самое важное. Мы прячем себя и свои эмоции от мира тогда, когда страдаем, как будто единственный способ справиться с болью — поддаться её тишине и позволить ей поглотить нас. Мы теряемся во тьме наших мыслей и чувств и изолируем себя от других, как будто разговор о нашей боли сделает нас слабее. Но иногда самые болезненные главы нашей жизни — это те главы, которыми на самом деле нужно поделиться с этим миром. Ведь наше одиночество в этих переживаниях — это наш собственный странный выбор, основанный на страхе отвержения. Но наши близкие, те, кто любит нас и заботится о нас, заслуживают возможности поддержать нас. Они заслуживают правды, они заслуживают подлинности, они заслуживают настоящих нас. а мы Мы заслуживаем поддержки вместо стыда и вины, в которых мы сами же и погружаем себя. Когда мы прячемся, надевая маску для мира, который по нашему мнению, будет лучше, если мы будем молчать, мы поддерживаем лживую культуру. Мы поддерживаем тишину, мы поддерживаем стыд, мы поддерживаем предательство самих себя, и мир не становится лучше от вашего молчания. И нам нужно, наконец, признать, что эти главы не определяют нашу историю, нет. Эти главы добавляют глубины нашему характеру, нашей способности чувствовать, нашей способности сопереживать. Нам нужно, наконец, признать, что истинное исцеление начинается изнутри, с принятия всего нашего прошлого опыта, всего того, что привело нас к этой точке нашей истории, и признание, что это всего лишь часть нашего пути. Нам нужно учиться принимать то, где мы находимся прямо сейчас, для того, чтобы понять, куда мы на самом деле хотим идти дальше. Нам нужно учиться принимать то, с чем мы сталкиваемся, независимо от того, может ли это причинить нам боль, и наконец, произнести слова, которые мы слишком боялись произносить даже наедине с самим собой. Нам нужно учиться не скрывать того, кто мы есть, и позволить себе увидеть красоту нашей подлинности. И мы заслуживаем того, чтобы тишина нашей боли перестала существовать. Мы не обязаны бороться в одиночку, и каждый из нас заслуживает быть услышанным. Вы заслуживаете слышать самого себя. Вы заслуживаете гармонии. И необходимый шаг к ней — это признание себя здесь и сейчас. Закройте глаза. Представьте, что все ваши волнения, тревоги и страхи — это облака. Сосредоточьтесь на них, на том, как они выглядят, какого они размера, формы, цвета. Посмотрите, как они плывут по небу вашей души. Наблюдайте за этим некоторое время. Отмечайте для себя те ощущения, которые возникают у вас при взгляде на эти облака и тучи. Как на них реагирует ваше тело? А теперь представьте, что ваше сердце это пылающее солнце, такое яркое, такое сияющее, такое красивое. Смотрите внимательно. Облака покидают небосклон, плывут своей дорогой. А вы сосредоточены на тепле своего внутреннего солнца. Внутренняя гармония — это не пункт назначения, но это пространство внутри нас, и это пространство часто блокируется смятением, которое мы ощущаем. Оно может проявляться в разных формах, таких как тревога, стресс, депрессивные состояния, но эти состояния похожи на бурю, которая зреет в нашем подсознании. Они похожи на шторм, Этот шторм может быть сезонным, может быть единичным, может быть похожим на легкий летний ливень или мощную весеннюю грозу. Но вот что объединяет их всех? Они всегда проходят. И за ними скрывается вся наша суть, наша истинная природа, наше высшее я, наш внутренний свет, наша внутренняя магия. И если мы позволим себе вглядеться и увидеть мир дальше погоды нашего разума, мы сможем увидеть, что мы Не эти бури. Мы — это не наши тревоги, беспокойства или страхи. Мы намного больше. Мы — солнце и луна, которые живут в нашем мире каждый день и каждую ночь, независимо от того, что происходит на фоне их неба и нашей жизни. Они стойкие, они преданы жизни, как и мы. И ни один шторм никогда не будет достаточно мощным для того, чтобы сразить храброе солнце или мягкую нежную луну. Они всегда уверенно сияют в этом мире светом и надеждой. Даже в те дни, когда мы не видим их так ясно, нам нужно помнить, что они всегда там. И поэтому, когда мы чувствуем себя оторванными от самих себя или уставшими от неуверенности и переживаний, мы можем смотреться в солнце и луну внутри нас, чтобы напомнить себе, кто мы есть на самом глубоком уровне. Вглядитесь в свое сердце, когда заметите облака на горизонте. Вглядитесь в свою душу, когда опускается туман. Вглядитесь в свое солнце, когда начинается дождь. Помните, что вы более могущественны, чем все, что происходит вокруг вас. Вглядитесь в свой свет. Вглядитесь в свою любовь. Увидьте себя таким, какой вы есть, и помните, что эти бури однажды закончатся. Но внутри вас всегда будет солнце горящие страстью и согревающие вас даже в самые темные дни. Пусть ваше сердце продолжает освещать ваш путь. А я рядом. Я с вами. Берегите себя.